«Часть одиннадцатая. Охота за человеком. У меня мелькнула безрассудная надежда на спасение, когда я подумал, что наружная дверь моей комнаты еще открыта. Я теперь не сомневался, я был совершенно уверен, что Мора подвергал вивисекции секции людей. С той самой минуты, как я услышал его фамилию, я старался связать странную звероподобность островитян с его омерзительными делами. Теперь, как мне казалось, я все понял». Мне припомнился его труд по переливанию крови. Существа, видимые мною, были жертвами каких-то чудовищных опытов. Эти негодяи хотели успокоить меня, подуратить своим доверием, чтобы потом схватить и подвергнуть участи ужасней самой смерти, пыткам, а затем самой гнусной и унизительной участи, которую только возможно себе представить, присоединить меня к своему нелепому стаду. Я оглянулся в поисках какого-нибудь оружия, но ничего подходящего не было. Тогда, как по наитию свыше, я перевернувшись шезлонг и, наступив на него ногой, оторвал ножку. Вместе с деревом оторвался и гвоздь, который сделал несколько грознее эту жалкую палицу. Я услышал приближающиеся шаги, резко распахнул дверь и увидел совсем рядом Монгомери. Он собирался запереть наружную дверь. Я занес свое оружие, намереваясь ударить его прямо в лицо, но он отскочил. Поколебавшись, я повернулся и бросился за угол дома. «Брэндик, стойте!» – услышал я его удивленное восклицание. «Не будьте ослом!» «Еще минута!» – подумал я. «И он бы запер меня, как кролика, чтобы подвергнуть певисекции. Он показался из-за угла, и я снова услышал его оклик. «Брэндик!» Он бежал за мной, не переставая кричать что-то мне вслед. На этот раз я на удачу пустился к северо-востоку, перпендикулярно вчерашнему направлению. стремглав мчаясь по берегу, Я оглянулся назад и увидел, что с Монгомери было его слуга. Я сбежал на склон и повернулся к востоку вдоль долины, с обеих сторон поросший тростяком. Я пробежал так около мили, побиваясь из сил слыша, как к груди у меня колотится сердце, но убедившись, что ни Монгомери, ни его слуга более не преследуют меня, и, изнемогая от усталости, круто повернул назад, туда, где, по моему предположению, был берег, а потом кинулся на землю в тени тростников. Я долго лежал там. не смеешь шевельнуться и боясь даже подумать о дальнейших действиях. Дикий остров неподвижно расстилался под знойными лучами солнца, и я слышал лишь тонкое пение слетавшихся ко мне комаров. Рядом раздавался однообразный, усыпляющий плеск воды. Это шумел прибой. Около часа спустя, где-то далеко на севере, я услышал голос Монгомери, звавшего меня. Это побудило меня подумать о том, как быть дальше. На острове размышлял я. «Живут только эти два вивисектора». И «Их принявшие звериный облик жертвы. Некоторых они могут, без сомнения, натравить на меня, если им это понадобится. Мор и Монгомери оба вооружены револьверами. Я же, не считая этого жалкого куска дерева с небольшим гвоздем на конце, совершенно безоружен. Я бежал до тех пор, пока меня не начали мучить голод и жажду. Тогда я по-настоящему осознал всю безусходность своего положения». Я понятия не имел, как раздобыть пищу. Я был слишком не сведущ ботанике, чтобы отыскать какие-нибудь съедобные коренья или плоды. Мне не из чего было сделать западню, чтобы поймать какого-нибудь из немногочисленных кроликов, бегавших по острову. Чем больше я обдумал свое положение, тем яснее становилось мне, что выхода нет. Наконец, охваченный отчаянием, я подумал о тех звероподобных людях, которых видел в лесу. Вспоминая их, я старался найти хоть проблеск надежды. Я поочередно перебирал каждого в памяти, соображая, не может ли хоть кто-нибудь из них оказать мне помощь. Вдруг послышался собачий лай, предупреждающий о новой опасности. Недолго думая, иначе меня сразу же схватили бы, я поднял палку с гвоздем и стремглав кинулся на шум прибоя. Помню колючие кусты, шипы которых вонзались в меня, как иглы. Я вырвался весь окровавленный, в лохмотьях и выбежал прямо к маленькой бухте на севере острова. Не колеблясь, я вошел в воду. и, перейдя брод бухту, очутился по колено в неглубокой речке. Выбравшись, наконец, на западный берег и, чувствуя, как колотится у меня в груди сердце, я заполз в густые папоротники, ожидая конца. Я услышал, как собака, она была только одна, залаяла около колючих кустов. Больше я ничего не слышал и решил, что ушел от погони. Проходили минуты, но ничто не нарушало больше тишину. После часа спокойствия мужество стало возвращаться ко мне. Теперь я уже не испытывал ни страха, ни отчаяния. Я как бы переступил пределы и того, и другого. Я понимал, что погиб безвозвратно, и эта уверенность сделала меня способным на все. Мне даже хотелось встретиться с Мора лицом к лицу. Речка, которую я перешел в вброд, напомнила мне, что если дело дойдет до крайности, то у меня всегда останется спасение от пыток, они не смогут помешать мне утопиться». Я уже готов был решиться на это, но какое-то непонятное желание увидеть все до конца, какой-то странный интерес наблюдателя удержал меня. Я расправил усталые и израненные колючками члены и огляделся. Вдруг, неожиданно, из зеленых зарослей высунулось черное лицо и уставилось на меня. Я узнал обезьяноподобное существо, которое встречало на берегу баркас. Оно висело теперь на склоненном стволе пальмы. Я схватил палку и встал, пристально глядя на него. Он принялся что-то бормотать. «Ты! Ты! Ты!» Вот и все, что я мог сначала разобрать. Внезапно он соскочил с дерева и, раздвинув папоротники, стал с любопытством смотреть на меня. Я не чувствовал к этому существу того отвращения, которое испытывал при встрече с остальными людьми и животными. «Ты!» — сказал он. «Из лодки!» Все-таки это был человек, как и слуга Монгомери, он умел говорить. «Да!» — сказал я. «Я приплыл в лодке с корабля!» «О!» — сказал он. его блестящие бегающие глаза стали ощупывать меня. Мои руки, палку, которую я держал, ноги, лохмотья одежды, порезы и царапины, нанесенные колючками. Он был, казалось, чем-то удивлен. Глаза его с устремились стремились на мои руки. Он вытянул свою руку и стал медленно считать пальцы. «Один, два, три, четыре, пять!» «Да?» Я не понял, что он хотел этим сказать. Впоследствии я узнал, что большинство этих звероподобных людей были уродливые руки. которым недоставало иногда целых трех пальцев. Думая, что это своего рода приветствие, я проделал то же самое. Он радостно оскалил зубы, затем его беспокойные глаза снова забегали. Он сделал быстрые движения и исчез. Папоротники, где он стоял, шелестом сомкнулись. Я вышел вслед за ним из зарослей и, к своему удивлению, увидел, что он раскачивается на одной тонкой руке, уцепившись за петлистую лиану, которая опускалась с дерева. Он висел ко мне спиной. «Эй!» — сказал я. Он быстро спрыгнул и повернулся ко мне. Послушай, сказал я, где бы мне достать поесть? Поесть! повторил он. Мы должны есть, как люди! Он снова посмотрел на свои зеленые качели. В хижинах! Но где же хижины? О! Я здесь первый раз! Он повернулся и быстро пошел прочь. Все движения его были удивительно проворны. Иди за мной, сказал он. Я пошел, чтобы узнать все до конца. Я догадывался, что хижины — это какие-нибудь первобытные жилища, где он обитает вместе с другими. Быть может, они окажутся миролюбивыми. Быть может, я сумею с ними договориться. Я еще не подозревал, насколько они были лишены тех человеческих качеств, которыми я их наделил. Мой обезьяноподобный спутник семенил рядом со мной. Руки его висели, через сильно выдавалась вперед. Мне было любопытно узнать, насколько в нем сохранилось воспоминание о прошлом. «Давно ты на этом острове?» — спросил я его. — Давно? — переспросил он. И при этом поднял три пальца. По-видимому, он был почти идиот. Я попытался выяснить, что он хотел сказать, но, очевидно, ему это надоело. После нескольких вопросов он вдруг бросил меня и полез за каким-то плодом на дерево. Потом сорвал целую пригоршню колечек орехов и принялся их грызть. Я обрадовался. Это была хоть какая-то еда. Я попробовал задать ему еще несколько вопросов, но он тараторил в ответ что-то не в попад Лишь те многие слова имели смысл. Остальное же было похоже на болтовню попугая. и был так поглощен всем этим, что почти не замечал дороги. Скоро мы очутились среди каких-то деревьев, черных и обугленных, а потом вышли на голое место, покрытое желто-белой корой. По земле слал все дым, щипавший мне нос и глаза своими едкими клубами. Справа, за головой, каменистой возвышенности виднелась гладкая поверхность моря. Избивающаяся тропинка вдруг свернула вниз в узкую лощину между двумя бесформенными грудами шлака. Мы спустились сюда. Лощина казалась особенно темной после ослепительного солнечного света, игравшего на усыпанный кусками серой желтой поверхности. Склоны становились все круче и сближались между собой. Красные и зеленые пятна запрыгали у меня перед глазами. Вдруг мой проводник остановился. «Дом!» — сказал он. «Я очутился перед пещерой». которая сначала показалась мне совершенно темной. Я услышал странные звуки, и чтобы лучше видеть, стал левой рукой протирать глаза. До меня доносился какой-то неприятный запах, такой бывает в плохо вычищенных обезьяньих клетках. Дальше, за раступившимися скалами, виднелся пологий, от этой зеленью и залитый солнцем склон, и свет узкими пучками проникал с обеих сторон в темную глубину пещеры.